Сначала Ваймсу пришлось помочь юному Сэму привести в чувство Нэнси Болла. Потом заключенных доставили по коридору на склад, кого отвели, кого отнесли. Они уложили их там со всеми возможными удобствами, вернулись и отстегнули от стола писаря, которого, как оказалось, звали Тирибил Кок. Ваймс быстренько объяснил ему преимущество содействия органам следствия. Выгода, прямо скажем, была небольшая, но только не в сравнении с огромными проблемами. которые не заставили бы себя ждать в случае отказа. И Ваймс вышел навстречу раннему вечеру. Колон с отрядом терпеливо ждал на улице. Вся операция заняла минут двадцать. Капрал отдал честь и невольно поморщился. «Да, — Да-да, одна нас изрядно несет, — согласился Ваймс. Он расстегнул пояс, снял нагрудник и кольчужную рубашку. Вонь этого места пропитала даже железо. — Значит, так... сказал он, освободившись от ощущения, что стоит по горло в выгребной яме. Двое охраняют вход на склад. Двое караулят у задней двери, остальные будут тут с дубинками наготове. Все как мы договорились, помните? Сначала оглуши, арестуешь потом. Так точно, сэр. Колон кивнул, и стражники разошлись по своим постам. А теперь давай сюда, бренди, потребовал Ваймс. Он сдернул шейный платок, пропитал его алкоголем и обвязал горлышко бутылки. В отдалении он услышал гневный ропот своего отряда. Сэм и Нэнсибол как раз выводили кое-кого из заключенных. — Остальные выглядят еще хуже, уж поверьте, — сказал Ваймс. — Верхнее окно посередине, Фред. — Слушающий сержант, — ответил Фред Колон, стараясь не смотреть на ковылявших мимо раненых. Он поднял арбалет и аккуратно высадил два оконных стекла и решетку. Ваймс нащупал свой серебряный портсигар, вынул сигару, раскурил ее, приложил спичку к пропитанной бренди-тряпке, дождался, пока она загорится, и швырнул бутылку в окно. Раздался звон, свистящий взрыв, пламя быстро занялось. — Отличный сержант, — сказал Фред. — Я не знаю, подходящее ли сейчас время, сержант. Но мы принесли еще одну бутылку. Бока, суд делаю. и вот мы подумали. Правда, Фред? И что же вы подумали?» Фред Колон снова взглянул на заключенных. «Как по мне, и ее надо. Туда же», — сказал он. Бутылка полетела в одно из окон первого этажа. Из-под карниза уже валил дым. «Мы не видели, чтобы кто-то входил или выходил, кроме тех часовых», — доложил Фред, пока они смотрели на пожар. — Не думаю, что там осталось много народу. — Этот гадюшник надо разрушить до основания, — твердо сказал Ваймс. Парадная дверь приоткрылась, сквозняк раздул пламя. Кто-то явно проверял, можно ли выйти. — Они выждут до последней минуты, а потом они будут сражаться, Фред, — предупредил Ваймс. — Вот и славный сержант, мне уже темнеет, — мрачно отозвался Колон. и отстегнул свою дубинку. Ваймс подошел к задней двери, кивнул охранявшим ее стражником и запер дверь ключом из реквизированной связки. В любом случае, вряд ли они станут спасаться через этот выход, уж больно он узкий. Они наверняка предпочтут парадное крыльцо, где смогут быстро рассредоточиться. Засаду там устроить куда сложнее. Он проверил двери, ведущие на склад. Но это был маловероятный вариант по той же причине. Кроме того, он же запер дверь в подвал, не так ли? — Вот почему вы оставили палача связанным, а, сержант? — ухмыльнулся ему юный сын. — Проклятие! совсем вылетело у него из головы. Он до того разозлился на клерка, что совсем забыл об изуверии, пристегнутом к деревянному креслу. Вальмс заколебался, но он никого не мог обречь на такую ужасную смерть. Он потянулся было к ножу и вспомнил, что забыл его в чехле на поясе, который отстегнул вместе с мечом. Дым уже валил по коридору, ведущему из подвала на склад. Одолжи мне нож, Сэм, сказал он, я просто пойду и проверю его. Младший констабль неохотно протянул нож. Что вы собираетесь сделать, сержант? Просто выполняй свой долг, констабль, а я выполню свой. Ваймс проскользнул в коридор. Я перережу один ремешок, подумал он. Их не просто разорвать, а потом ну, потом у него будет шанс даже в этом дыму. Это больше, чем было у тех, кто попадал к нему в лапы. Он пробрался через кабинет в пыточную комнату. Один факел все еще горел, но пламя было всего лишь призрачным ореолом в желтом мареве. Палач пытался раскачать тяжелое кресло, но оно прочно крепилось к полу. Кресло было устроено весьма изобретательно. До пряжек на ремнях невозможно дотянуться. Даже если бы заключенному удалось освободить одну руку... А сама эта рука еще не познакомилась с профессиональной сноровкой палача. Из кресла трудно освободиться. Ваймс протянул руку, чтобы разрезать ремень, и услышал, как ключ щелкнул в замке. Ваймс быстро шагнул в дымную тень. Дверь открылась, впуская шум, в котором можно было различить отдаленные вопли и потрескивание горящих бревен. Похоже, непоминаемым приспичило глотнуть свежего воздуха, и они шли на прорыв. Сыщутя, Свинк осторожно вошел в комнату и запер за собой дверь. Он остановился, завидев сидящего, и внимательно его смотрел. Он подошел к двери кабинета и заглянул внутрь. Он заглянул и в тоннель, ведущий в камеры, но к тому времени Ваймс уже беззвучно проскользнул по коридору вдоль стены. Он услышал, как Свинк вздохнул. Раздался знакомый звук, вынимаемый из ножен стали, за которым последовали тихое хлюпанье рассекаемой плоти, и короткий предсмертный хрип. Ваймс потянулся за мечом. Дурак его же он тоже бросил на улице. Здесь, в подвале, песни в его голове стала громче, сопровождаемая обрицанием металла, которое всегда было ее фоном. — Вот они взлетают, они бы взлетают выше, выше... Он покрутил головой, пытаясь отогнать наваждение. Он должен был сконцентрироваться. Ваймс вбежал в комнату и прыгнул. Ему казалось, что он надолго завис в воздухе над всем происходящим. Там был палач с кровавой раной на груди, был свинг, задумчиво прячущий лезвие обратно в тросточку. И был он сам, вооруженный только ножом. Я выберусь отсюда, подумал он. Я это знаю, потому что помню это. Я помню, как киль вышел и сказал, что все кончено. Но это же был настоящий киль, а это я. Все не обязательно должно происходить так же. Свинк ошеломляюще быстро отпрянул, снова пытаясь извлечь свой клинок. Ваймс ударился о соломенный мат на стене и сразу же откатился в сторону. Лезвие растекло мягкую стену рядом с ним, на пол посыпалась солома. Ему казалось, что Свинк должен быть скверным фехтовальщиком. сбивало с толку эта нелепая тросточка. Но тот оказался настоящим уличным дручном. Никаких тебе изящных танцев или хитроумных финтов. Просто удивительный талант перемещать клинок так быстро, что глаз не поспевал следить и втыкать его туда, куда вроде бы невозможно было попасть. По углам потолка уже потрескивал огонь. Капающий бренди, превратившийся в жидкое пламя, просачивался сквозь щели в половицах и балках. Соломенные маты начали расцветать густым белым дымом, который заклубился над людьми в комнате. Ваймс зашел за кресло, внимательно наблюдая оттуда за свингом. «Я считаю, что...» — Вы совершили Выпьющую ошибку, — сказал Свинг. Ваймс сосредоточил все внимание на том, чтобы уклониться от очередного удара. — Что в такие времена требует? — Жестких мер. — Я знаю, это, кажется, командир, — сказал Свинг. Ваймс снова увернулся и продолжал кружить с ножом наготове. Истории нужны не только пастухи, но и мясники, сержант. Свинк сделал молниеносный выпад, но Ваймс следил за его глазами и снова успел уйти. Этот человек не оправдывался. Он даже не понимал, что сделал нечто, нуждающееся в оправданиях. Но он видел лицо Ваймса. Оно не отражало ни малейших эмоций. «Вы должны понимать, что во время, в чрезвычайном в стране мы не можем себе позволить заботу о так называемых». правах личности. Ваймс бочком проскользнул в заполненный плавучей дымкой коридор оттуда в кабинет. Свинг бросился за ними и успел полоснуть сзади по ноге. Ваймс растянулся на столе клерка, нож вылетел из его пальцев. Свинг покружил, подыскивая место для удара. Он занес клинок. Рука Ваймса поднялась в воздух, сжимая стальную линейку. Удар плашмя выбил трость из рук капитана. Ваймс выпрямился по инерции, продолжая движение. — Отправь зверя обратно во мрак, пока в нем не явится нужда. Опрокидываясь, он повернул линейку ребром, та со свистом рассекла воздух, оставляя за собой струйку дыма. Краешек задел свинга по горлу. Из коридора за спиной Ваймса валил белый дым. Потолок комнаты пыток рухнул, но он остался, наблюдая за свингом. с тем же сосредоточено бесстрастным выражением. Капитан поднял руки к горлу, между его пальцев хлынула кровь. Он качнулся, задыхаясь, и упал навзничь. Ваймс бросил линейку на его труп и, припадая на раненую ногу, ушел. Снаружи гремел гром движущихся баррикад. Свинк открыл глаза. Мир вокруг него был серым. не считая облаченной в черные фигуры перед ним. Как всегда, он постарался узнать как можно больше о новом экземпляре и внимательно вгляделся в его черты. — Твои глаза и нас подбородок. Наконец он сдался и замолчал. — Да, — сказал Смерть. — Я немного заковырист. Прошу следовать за мной. Мистер Свинк.